Начните с автора этих списков. Он вполне может по памяти восстановить их. И нам они ни к чему. Ясно? Понимаю. До свидания. Говоривший, положил трубку. Заместитель директора минуту просидел молча. А потом вызвал своего секретаря. Ларионова и Самсонова ко мне, быстро. Быстро. Впервые в жизни он должен был принять целый комплекс решений. Но если сейчас промедлить или попытаться отсидеться, все может закончиться крахом. Ему нужно сделать все, чтобы уцелеть. И хотя это крайне рискованная операция, у него просто нет другого выхода. Дверь открылась, и в кабинет вошли вызванные им офицеры. Вечером этого дня Пахомов, с удивлением смешанным с ужасом, читал списки агентуры, составленной бывшим министром безопасности. Сидевшие рядом Комаров, Иваницкий и Родионов были мрачны, как никогда. Казалось, только дронга сохранял обычное присутствие духа. «Эти списки нельзя публиковать». Наконец выдавил Пахомов, посмотрев на присутствующих. «Их нельзя публиковать ни в коем случае. В мире разразится скандал. Мы будем посмешищем перед всеми странами. Такое количество агентов сделает нашу страну на тысячу лет объектом насмешек всего цивилизованного мира». «Да», — согласился Комаров, — «я тоже так считаю». Родионов промолчал. Он помешивал ложечкой в своем стакане, стараясь сохранять присутствие духа. «Что будем делать?» «Оставим эти списки, спрячем», — предложил Пахомов. «Иначе никак нельзя». «Согласен», — ответил Иваницкий. «Да», — выдохнул Комаров. Родионов кончил размешивать сахар в стакане и молча убрал руку. — Значит, все напрасно, — спросил Дронго. — Значит, мы напрасно искали эти списки, рисковали ради них? — Значит, напрасно ради этих клочков бумаги убивали стольких людей, лгали, предавали, продавали? — Чем тогда мы отличаемся от них? — Ты становишься нетерпимым, — заметил Родионова, — так нельзя. — А вы, кажется, все становитесь миротворцами. — Ты действительно не понимаешь, какой скандал может вызвать опубликование этих документов? — спросил Иваницкий. — Или просто не хочешь вникать в смысл происходящего? — Я понимаю, — кивнул Дронко, — но зачем нужно было доставать с таким трудом эти документы, если в итоге они оказались мертвым грузом? — Лучше было бы отдать их этому полуумному греку. Он, кажется, тронулся от счастья, когда увидел списки. За них он мог получить конкретную сумму. А мы просто замаринуем эти документы будем держать до тех пор, пока они не испортятся. Вернее, уже никому не будут нужны. Вы считаете это нормальным? Их нельзя публиковать, вздохнул Пахомов. У меня ребята погибли, я первый должен рваться отомстить. Но вместе с водой мы выпили с ними ребенка. Получается, что почти каждый второй политик в России — агент или осведомитель КГБ. Понимаешь, что это конкретно означает? Скандал потрясет не просто нашу политическую систему. Он может вызвать просто развал России. Развал страны на ряд независимых регионов. Тем более, что и местные вожди этих регионов оказались далеко не безупречны. Значит, документы оказались не просто опасными, а самоубийственными, верно? И поэтому мы должны от них отказаться, подвел итоги дронга У Багирова они приносили пользу. Он мог иметь шантажировать некоторых политиков. А мы ввиду нашей порядочности не сможем сделать и этого. Все правильно. У нас есть совесть, а какая совесть есть у негодяев? Дронка поднялся. Кажется, мы все решили, сказал он во всяком случае я могу быть свободным.